Тройка, что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг? Знать, забило сердечко тревогу, Все лицо твое вспыхнуло вдруг, И зачем ты бежишь торопливо, Запромчавшейся тройкой во след, На тебя, подбоченясь, красиво, Загляделся проезжий корнет. На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь. Бьет алая лента и грива в волосах твоих черных, как ночь. Сквозь румянец щеки твоей смуглый пробивается легкий пушок. Из-под брови твоей полукруглый смотрит бойко лукавый глазок. Взгляд один чернобровые дикарки, Полный чар, сжигающих кровь, старика разорит на подарки, в сердце юноши кинет любовь, Поживешь и попразднуешь волю, Будет жизнь и полна, и легка, Да не то тебе пала на долю, За неряху пойдешь, мужика. Завязавший подмышки передник, перетянешь уродливо грудь, Будет бить тебя муж-привередник, и свекровь в три погибели гнуть, От работы и черный, и трудной, Отсветешь, не успевший расцвесть. Погрузишься ты в сон непробудный, Будешь нянчить, работать и есть. И в лице твоем, полном движения, полном жизни, Появится вдруг выражение тупого терпения И бессмысленный, вечный испуг. И схоронят в сырую могилу, Как пройдешь ты тяжелый свой путь, Бесполезно угасшую силу И ничем не согретую грудь. Не гляди же с тоской на дорогу, И за тройкой вас лет не спеши, И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши. Не нагнать тебе бешеной тройки Кони крепкие и сытые бойки, И ямщик под хмельком, И к другой мчится вихрем корнет молодой.